был его дедушка. Дедушке его 80 лет, он очень больной, ему вредно волноваться. Толя умеет держать себя в руках, он очень сдержанный. Толя очень много читает и много знает и всегда хочет знать еще больше. Он очень хороший товарищ и всегда рад всем помочь. Меня не удивило, что добрая половина класса писала о самом Гае, называя его верным другом и хорошим товарищем. Но меня отчасти удивило и порадовало, что многие другие писали о Саше Воробейко. Ребята полюбили его, это я замечала давно, но сочинения сказали мне много нового. «Один раз», – писал Селиванов, – «ребята с нашего двора решили меня поколотить. Они думали, что я утащил в школу их футбольный мяч, а это неправда». Они вчетвером меня подстерегли на углу и кинулись. Тут откуда ни возьмись Александр Воробейко. Он как лев кинулся в самую гущу и всех раскидал. Если б не он, меня бы здорово избили. Из этого случая видно, что мой друг Александр Воробейко храбрый и всегда готов постоять за товарищем. Каждый рассказывал о двух-трех своих товарищах. И только один Дима Кирсанов подал мне листок, на котором было написано «У меня нет друзей». А же стояла четверостишее. «Как хорошо, когда есть друг, как тяжело и одиноко среди чужих тебе людей, когда любимый друг далёко». «Это ты сам сочинил?» – спросила я. «Да». «О каком же далеком друге ты говоришь? О том, с которым ты дружил в Ростове?» «Нет, не о нем, это так, вообще, просто стихии и все». При первой встрече с Евгенией Викторовной я спросила ее, с каким мальчиком дружил Дима в Ростове и почему поссорился с ним. «Знаете, это такая грустная история», – воскликнула Димина тетя, – «видите ли, Димочка подружился в четвертом классе с Юрой Лебедевым. Прекрасный мальчик. До этого Димочка ни с кем не сближался и рос одиноко. Юра – полная ему противоположность. Веселый, подвижный. Мы с мужем были рады, что он стал бывать у нас. Все было хорошо. Но представьте, как-то учительница поручила Диме прочитать в классе вслух какой-то рассказ. Вот он читал, а Юра заговорился с кем-то из мальчиков и чему-то засмеялся. А в рассказе, понимаете ли, речь шла об очень грустных вещах, и Дима возмутился и сказал, что больше не намерен с ним дружить. Мы очень огорчились, но он такой упрямый. Я была поражена. Конечно, далеко не всегда следует мириться с недостатками своих друзей, и далеко не все следует им прощать. Компромисс – непрочная основа для дружбы, но разойтись с другом из-за того, что он способен засмеяться не там, где это требует текст книги, этого я понять не могла. Откуда такая обостренная, такая чрезмерная суровость в 12-летнем мальчугане? И вот однажды, это было в ноябре, сразу после праздников – Выходя из класса, я столкнулась в дверях с Евгенией Викторовной. Глаза ее были заплаканы, руки дрожали, когда она протянула мне какой-то сверток. «Вот Дима просил передать. Это библиотечные книги. Может быть, кто-нибудь из детей будет так добр и сдаст их в библиотеку?» «А что с Димой? Почему он сегодня не пришел?» С тревогой спросила я. Нас уже плотным кольцом окружили ребята. «Ах, Марина Николаевна!» – она всхлипнула. «Да вы войдите, сядьте!» – негромко сказал из-за моего плеча Саша Воробейко. Я провела Кирсанову в класс, усадила на первую попавшуюся парту, и она стала рассказывать. «Оказывается, Диму ежегодно проверяют в диспансере, в порядке ли легкие». Последний рентген показал в левом лёгком какое-то круглое пятно, и профессор полагает, что это Эхинокок. Диму уже положили в больницу. Недели три, вероятно, продлится исследование. А потом, если эхинококк будет найден, понадобится операция. «Вы понимаете, мы ужасно боимся за него!» Сквозь слёзы говорила женщина. «Он такой слабенький, а сам Дима просто в отчаянии!» Говорит, как же я буду? Я отстану от класса. Ему очень не хочется оставаться на второй год. «Зачем же оставаться? Мы будем носить ему уроки», – сказал Горюнов, прежде чем я успела вымолвить хоть слово. «А позволят ему в больнице заниматься?» – спросила я. Врач сказал, что до операции можно, но я думаю, это нереально. Я ведь занята на работе не смогу часто ходить в школу за уроками. Мы сами будем, мы станем носить, не беспокойтесь, послышалась со всех сторон. Евгения Викторовна с некоторым недоверием оглядела ребят. До этой минуты, поглощенная своим горем, она, вероятно, даже не замечала их. Поблагодарила еще раз. Попросила не забыть про библиотечные книги. Дима так волнуется из-за них и ушла. Тетради номер один и номер два. «Первый пойду я», – тоном, не допускающим возражений, объявил на другое утро Саша Воробейко. «А потом будут ходить все по очереди, по партам, как сидим, каждые два дня. Потому что если ходить раз в неделю, так это по сколько уроков будет». «По 15 задач сразу, а наизусть сколько учить?» И он укоризненно посмотрел на меня. С... Потом Саша потребовал у Рябинина две тетради, специально для уроков в Кирсанову. Одна у него в больнице, другая у нас, и каждый раз будем менять. Понял? Экономный лёша посмотрел на него с некоторым сомнением, но тетради выдал. После уроков братья Воробейка отправились в больницу. И на следующий день принесли ворох новостей. Во-первых, Саша побывал у Димы в палате. Иными словами, ему удалось то, о чем только мечтала и чего не могла пока добиться Димина тетя. Сначала он попытался раздеться в гардеробе, но это, понятно, ему не удалось. Тогда, недолго думая, он сунул брату пальто и шапку, а сам, прячась за спины ходячих больных и спешащих, озабоченных санитарок, скользнул по лестнице на третий этаж. Там, выждав минуту, когда коридор опустел, он шмыгнул в двенадцатую палату и быстро нашел Диму. «Он, конечно, очень удивился, даже глаза вытаращил», – рассказывал Саша. «А я ему говорю, удивляться некогда, вот тебе уроки и вот записка от марины Николаевна. Рассказывай, как ты тут устроился». Он говорит, устроился ничего, только очень скучно. Книги сюда можно носить только новые, а ребята кругом маленькие, даже поговорить не с кем. Большое говорит спасибо, что ты пришел, я тебе очень благодарен, и за уроки спасибо. Я говорю, уроки мы тебе будем носить каждые два дня, а ты не беспокойся. Можешь писать карандашом, только аккуратно. Он говорит, нет, моя кровать у окошка, есть куда чернильницу поставить. А пока я еще ходячий, могу за стол садиться. Ну, мы так поговорили, а один парнишка дверь закрыл, чтобы меня из коридора не увидели. Вдруг слышим, что это в 12 палате, какая тишина подозрительная. И входит сестра. Тут она меня увидела, и как раскричиться? Я, говорит, тебя считала взрослым, умным мальчиком. Это Кирсанову. А я ей тогда говорю, чем же он виноват? Раз к нему, я сам пришел. А она говорит, я даже разговаривать с тобой не буду. И, пожалуйста, сию минуту уходите отсюда. И даже покраснела вся. Ну, я взял и ушел. Мне там больше все равно делать нечего. Что надо, я и до нее успел. Саша рассказывал все это с таким победоносным видом, что можно было подумать, будто его проводили из больницы не бранью, а с музыкой и цветами». «Как он, наверное, боится операции?» – спросил Горюнов. «Я не успел спросить. В другой раз спрошу», – ответил Воробейко. «И я поняла, он не сомневается, что сумеет навестить Диму еще не один и не два раза». «Завтра пойдет Румянцев, а четырнадцатого Левин». Одним словом, по партам, как дежурство, распоряжался он. «Румянцев, держи, это тетрадь два». Пойдешь, передашь санитарки и подождешь, пока Кирсанов те... вернет первую тетрадь. Понял? Внизу подождешь, там скамейка. А потом, сказала я осторожно, можно написать Диме письмо и расспросить его обо всем. Но мое предложение не вызвало ни малейшего энтузиазма. «Какой ему интерес с нами переписываться?» – негромко сказал Борис. «Мы же дети!» «И не совестно тебе!» одернул его Рябинин. Однако в этот раз Диме так никто и не написал. Сурмянцевым Дима прислал крошечную записку без обращения. «Большое-большое спасибо за уроки» стояло в ней. Кроме того, он ответил на мою записку письмом, которое после занятий я прочитала ребятам. «Дорогая Марина Николаевна», – писал он, «как это все неудачно получилось». «Заболел в середине года и кажется надолго. Меня здесь мучают разными исследованиями и каждый день выстукивают, выслушивают, пичкают какими-то горькими лекарствами и по два раза в день меряют температуру. Мне все это очень надоело. Но другого выхода нет и надо потерпеть. Большое спасибо вам за письмо и Саше Воробейко за то, что он пришел ко мне. Я был очень благодарен ему». Он сказал, что ребята решили носить мне сюда уроки, но я сомневаюсь, ведь на это нужно слишком много времени. Это письмо, вероятно, передаст вам тетя Женя. Всего хорошего. Привет всем. Дима Кирсанов Хотя письмо было безукоризненно грамотное и все запятые стояли на местах, оно не порадовало меня. И снова, уже в который раз, я подумала о Диме. Трудно ему. Трудно сейчас. И станет еще несравнимо труднее, если ничто не изменится. Почему случилось так, что Гай, Горюнов, Рябинин и другие ребята легко верят доброму слову и ждут от окружающих дружбы, привета, готовности помочь? А этот мальчуган пишет «Я сомневаюсь, ведь на это нужно слишком много времени». Я уверена, что тот же Левин, будь он на месте Димы, написал бы совсем по-другому. «Ребята, очень вас прошу, носите мне уроки, и если можно, почаще». И никто бы не удивился этой просьбе. «Здравствуй, Дима. Твое письмо Марине Николаевне передала не твоя тетя, а Румянцев, потому что мы будем носить тебе уроки каждые два дня». На это не нужно очень много времени, потому что в классе нас 40, и на каждого придется по разу. Мы надеемся, что к тому времени, как в больницу надо будет пойти Игорю Соловьеву, ты уже будешь давно дома. Кроме уроков шлем тебе два капитана. Эта книга хоть и не новая, но выглядит хорошо. Переплет совсем как новый. Читай, напиши, что тебе еще присылать. Привет тебе от всех ребят». Это письмо написал Диме Горюнов, а понес его в больницу Левин. Так и пошло изо дня в день. Легко, просто, без шума. Тетрадки номер один и номер два стали аккуратно путешествовать из школы в больницу и обратно. Если кто-нибудь из ребят не мог пойти в тот день, когда наступала его очередь, обращались к Саше Воробейко. Он распоряжался всем, что касалось Димы и больницы, и его охотно слушались». Не забудь температуру посмотреть, говорил он тому, кто на завтра должен был отправиться в больницу. Как войдешь, с правой стороны висит большой лист. Отыщи первое хирургическое отделение и смотри, Кирсанов – второй с конца. Сам Саша ходил в больницу раз, а то и два раза в неделю вместе с братом, своим верным помощником и оруженосцем. Это непостижимо, но единственный, кому удавалось иной раз проникнуть в святая святых – первое хирургическое отделение больницы был именно Саша. Я только молча удивилась, когда одна санитарка, немолодая с энергичным лицом и серьезным внимательным взглядом чуть выцветших голубых глаз, сказала мне про Сашу. «Люблю таких, дисциплину понимает, скажешь ему, пускают тебя на 10 минут, а больше нельзя, так он минуты лишней не просидит в палате. Ведь лишь говорить тихо, ни разу голоса не повысит, и вежливый, нет того, чтобы грубить, я таких детей очень уважаю. А врач как-то мимоходом заметил, он хорошо действует на больного, успокоительно и ободряющая, положительная натура. Да, год назад я никак не поверила бы, что у ученика Александра воробейка окажется такой легкий характер. Все он делал просто и непринужденно, все удавалось ему, может быть, самой замечательной чертой этого лобастого веснущатого мальчугана с грубоватыми ухватками была его чуткость, безошибочный такт. Еще в давней памятной истории с Ушанкой именно он воспротивился предложению Ильинского торжественно вручить Савинкову подарок на сборе. И сколько раз с тех пор, при самых разнообразных обстоятельствах, он без долгих раздумий поступал как раз так, как было лучше и правильнее. Узкие зеленоватые глаза по-прежнему смотрели насмешливо. В разговоре он был рисковат, но вот оказалось, он умеет быть и заботливым, и ласковым. – Да вы не расстраивайтесь, – уговаривал он Евгению Викторовну, – видел я Диму. Выглядит хорошо, температура нормальная. Только вас очень скучает, прибавил он, подумав, а так все хорошо. Почему он принимал такое горячее участие во всем, что относилось к Диме? Если был в классе мальчик, который с самого прихода к нам Кирсанова не обменялся с ним и двумя словами, так это именно Саша. Но его действительно всегда касалось все, что делалось в классе. Все большое и малое. Он вкладывал всю душу в переписку с неходой, был самым жарким поклонником левиных талантов. О драмкружке и говорить нечего, стоило приняться за подготовку новой пьесы, и Саша готов был просиживать на репетициях до глубокой ночи. Я думаю, что с таким же жарким увлечением он в свое время опустошал грузовики с яблоками. Всё, что он делал, он делал ревностно, горячо, с душой. Популярность, которой он стал пользоваться среди ребят, несомненно радовала его, согревала и веселила, и он чувствовал себя в школе и в классе, как рыба в воде. Операция. От Димы записки стали приходить чаще, и уже не на моё имя, а на имя класса. Ребята время от времени добывали для него новые книги, журналы, пересылали ему в больницу «Пионерскую правду» и журнал «Пионер». В конце ноября исследования окончательно подтвердили – да, в области левого легкого у мальчика эхинокок. На первый вторник декабря была назначена операция. «Мы волновались в этот день. Ребята плохо слушали на уроках, и у учителей не хватало духу сердиться на них. Евгения Викторовна с самого раннего утра сидела в больнице, и туда же сразу после уроков пошла, наверное, половина класса. Мы застали Евгению Викторовну на скамье в вестибюле». «Сейчас идет операция», едва шевеля губами, сказала она когда мы подошли, и сразу умолкла, видимо, не в силах говорить. Потом молча протянула мне записку. Дорогая тетя Женя, через полчаса операция. Чувствую себя хорошо, не волнуйся, все будет в порядке, твой Дима. «Это, наверное, все из школы Кирсанова?» С улыбкой сказала, проходя мимо молоденькая сестра в ослепительно-белом халате из той же ослепительной косынки на кудрявых волосах. Вот счастливый! К нему чуть ли не каждый день из школы приходят. «У Кирсанова сейчас операция», – строго заметил Саша. «Ах, вот что, операция!» И, сочувственно оглядев нас, сестра исчезает. А мы остаемся и ждем. Ждем долго. На измученном лице Евгении Викторовны все глубже обозначаются какие-то старческие морщинки. Ребята переводят с нее на меня беспокойные, недоумевающие глаза. А я чувствую, что во мне растет неотвязная, пугающая тревога. В самом деле, мальчик такой хрупкий, а операция должно быть серьезна. И почему так долго? В пятом часу в вестибюль спускается дежурный врач и, отыскав взглядом Кирсанову, поспешно подошел к нам. «Только что закончили операцию, все хорошо, все благополучно», – быстро сказал он, понимая, с каким нетерпением и тревогой все ждут этих слов. Евгения Викторовна побледнела еще больше, а ребята обрадованно зашумели. «Где вы находитесь? Прекратите сейчас же, а лучше всего идите на улицу!» – резко сказал врач. И ребята, не дожидаясь повторного приглашения, высыпали во двор. Евгения Викторовна ни за что не хотела уходить из больницы. Мы почти насильно отвели ее домой, доказывая, что по телефону она в любую минуту сумеет связаться с больницей и узнать не меньше, чем сидя здесь в вестибюле. «Да где уж», – рассказывал на другое утро Саша, – «разве она усидит дома?» Она сразу вернулась в больницу и до поздней ночи там сидела. «А ты откуда знаешь?» «Я сам с ней сидел», – мимоходом пояснил Саша и гордо продолжал. «А молодец, Кирсанов!» Врач говорит, шел на операцию и хоть бы глазом моргнул, ни капельки не боялся. «Температура нормальная», – продолжал он. «Уроков пока носить не надо, он будет лежать и не сможет заниматься». Но ребята продолжали ходить в больницу и без уроков. Насилили записки, справлялись о температуре, о самочувствии. Воробейка ухитрялся забегать в больницу рано утром, еще до уроков. И перед звонком сообщал последние новости. «Через 10 дней Диму выписали. На следующий день к нам пришла Евгения Викторовна, постаревшая, осунувшаяся, но счастливая и сияющая». «Мы так счастливы, что все прошло благополучно, и Дима, наконец, дома!» – сказала она. «Марина Николаевна, дорогая, может быть, загляните к нам, и, может, кто-нибудь из детей зайдет? Дима так хочет всех видеть!» Вечером мы отправились к Диме. Братья Воробейко, Горюнов и я. Он лежал высоко на подушках, почти бледный, почти прозрачный. Глаза стали еще больше и смотрели на нас внимательно и вопросительно. Мы сели у его кровати. «Я очень рад, что вы пришли», – сказал Дима. «И мы рады», – спокойно ответил Саша. «Вот тебе письма, держи. Это от Гая, это от Рябинина, а вот книжка, это от Бориса, дорогие маль... мальчишки. Интересная». Тебе все хотели пойти, но я сказал, мы квартиру разнесем, если сразу все явимся. Я, наверное, отстал. В тихом голосе Димы звучала тревога. Что вы теперь проходите? Я ведь уже 10 дней совсем не занимаюсь. Ну, сейчас повторение, а потом зимние каникулы, сказала я. Как раз 10 дней, которые ты не занимался, так что сможешь наверстать». Саша ни минуты не молчал. И не потому, думается мне, что боялся, как бы в молчании не родилось чувство неловкости, нет, по другой причине. Он видимо рассудил так, пришел в гости, надо, чтобы всем было весело. Он рассказывал подряд все школьные новости. «Видел бы ты, какую полку смастерил Ильинский. Смеху было, Лёва говорит, боюсь на ней книги стоять не будут. Айлинский ему, а мы ее косо повесим, может тогда устоят. А Левин такую марку раздобыл. Морозов прямо позеленел от зависти. Все говорит, поменяемся, поменяемся. А Борис ни в какую. Мне, говорит, самому она нужна. Зачем я стану меняться? И верно, чего ему меняться, если марка редкая? Ох, да чего Морозов прижимистый. Я бы на месте Бориса дал ему эту марку, век бы помнил. А Селиванов хотел тебе в подарок голубя послать. На силу отговорили. Ну что бы ты сделал с голубем? Тебе лежать надо, а не голубей гонять. Дима отвечал тихо, с видимым усилием. Я старалась сократить визит, но он несколько раз удерживал. Нет, не уходите, посидите еще немножко. Наконец я решительно поднялась и выразительно посмотрела на ребят, Они тоже встали. «Приходите ещё!» – попросил Дима. «Привет всем передавайте!» «Марина Николаевна, может быть, вы возьмёте мои тетради, в которых я в больнице делал уроки? Они ведь не проверены!» Я взяла тетрадки, и мы попрощались. Мы повторяли глаголы. Дома я посмотрела эти тетради по русскому языку и арифметике. И ещё раз удивилась – Все было выполнено с большой старательностью и упражнения по грамматике, и задачи, и примеры. В тетради по своему предмету я с истинным удовольствием поставила пять, а другую передала Лидии Игнатьевне, которая преподавала в моем классе арифметику. «Молодец какой!» – сказала она, раскрыв тетрадку, затем стала просматривать ее сначала бегло, потом медленнее и внимательнее. И, покачав головой, убежденно повторила. Просто молодчина Простите, когда же у него была операция шестого? Взгляните эти задачи, он решал накануне. Нет, знаете, что-то есть в этом мальчугане, помимо того, что он очень способный. И я согласилась с ней. Выздоровление Димы совпало с горячими днями. Кончалась вторая четверть. То и дело проводились контрольные работы, и кроме того мы готовились к каникулам, к Новому году, к елке. У всех чудесное радостное настроение. Бывают такие удачные дни, когда все неприятности и огорчения позади, а новых, кажется, вовсе никогда и не будет. По-прежнему каждые 3-4 дня кто-нибудь навещал Диму, и однажды Борис сказал мне. А он ничего, Кирсанов. «Совсем даже не задается. Просто у него характер такой, да? Странный характер, верно, Марина Николаевна?» Меня порадовало, что даже Борис, больше всех не любивший Диму, в конце концов понял – характер у всякого свой. У иного понятный и легкий, а у другого потруднее. И нельзя по первым внешним проявлениям судить о человеке. Накануне Нового года я опять навестила Диму. Он уже мог ходить по комнате и снова сидел за уроками. «Даже слишком много сидит, по-моему», – пожаловалась мне еще впередняя Евгения Викторовна. «Никак не оторвешь. А я, знаете, беспокоюсь, не повредит ли ему, ведь столько часов за тетрадками». Он поднялся мне навстречу, и я подумала, что в его взгляде, выражении лица уже нет прежней замкнутости и вежливой отчужденности. Весь его облик стал мягче, добрее, словно что-то растаяло в нем, хрустнул какой-то ледок. «Как ты себя чувствуешь, Дима?» «Хорошо, спасибо, только очень надоело сидеть дома, я соскучился». «По школе?» «По школе, по ребятам». «Ну вот, после каникул со всеми увидишься, тебя в классе ждут». «Ждут?» – переспросил он Дима. И вдруг улыбнулся незнакомой мне смущенной и довольной улыбкой. А 11 января Дима впервые после болезни пришел в школу. В это утро я вошла в класс до звонка и невольно остановилась в дверях. Никогда я не видела Диму в центре такой толпы, среди стольких веселых, доброжелательных лиц. «Не тормошите его!» – сказала я. Он после операции, с ним надо обращаться осторожно. А теперь садитесь, у меня есть для вас новогодний подарок». «Что? Что? Какой подарок?» – закричали со всех сторон. «Угадайте». «Диктант из министерства?» – с плутоватой улыбкой спросил Горюнов. «Письмо!» – воскликнул Борис. «Правильно, письмо. Вот слушайте. Дорогие мои друзья!» Большое-большое вам спасибо за ваши письма и за приглашение приехать в Москву. Я надеюсь, что приеду к вам, и вы мне покажете свою школу, свой класс и Москву. Мне хочется исходить ее вдоль и поперек и на все посмотреть своими глазами. Но больше всего мне хочется посмотреть на вас, на всех вместе и на каждого в отдельности. Напишите мне поскорее, как чувствует себя Дима кирсанов Я очень беспокоюсь за него. При этих словах все обернулись к Диме и посмотрели на него, а он удивленно раскрыл глаза и вдруг сообразив что-то густо покраснел. Я дочитала письмо Анатолия Александровича и начала урок. Мы повторяли глаголы. За 15 минут до звонка я дала ребятам самостоятельную работу. Придумать по три предложения с глаголами первого и второго спряжения, а сама стала ходить по рядам. Я тихо переходила от парты к парте, наклоняясь и заглядывая в тетрадки поверх прилежно наклоненных голов. «Я сегодня напишу первое спряжение письмо на долгую губу», – прочитала я из-за плеча Димы Кирсанова. Мы получили второе спряжение. «Письмо от нашего далекого друга», – писал Гай. «Каникулы мы провели, первое спряжение, очень весело», – старательно выводил Селиванов. «В нашем зале до сих пор стоит второе спряжение «Большая елка», – совсем было благополучно, дописывал младший воробейка, но не удержался и посадил над последним «А» большую кляксу. А я переходила от парты к партии и над ученическими тетрадками в одну линейку исписанными знакомыми почерками будто видела другие строки, чудесные мудрые слова. Каждый человек точно осколок стекла, отражает своим изломом души какую-нибудь маленькую частицу, не обнимая всего, но в каждом скрыт свой бубенчик, а если встряхнуть человека умело, он отвечает, хотя не уверенно, но приветно. Это сказал Горький, самый любимый мой писатель, и, как всякое его слово, это было сердечно, мудро и справедливо. Поездка в Большого «Кто приехал?» – услыхала я радостный возглас лёши Рябинина. Только что отзвенел последний звонок, Леша, сидевший ближе всех к двери, распахнул ее и, должно быть, увидел желанного гостя. Но я доканчивала запись в журнале и еще не видела, кто был в дверях. «Здравствуйте! Здравствуйте!» – кричали ребята. Я подняла голову. На пороге стоял Шура. «Как всегда, без письма, без телеграммы, не предупредив», – сказала я, – Протянув руку, когда неожиданно, еще лучше, убежденно заявил Борис. Совершенно верно, подтвердил и Шура. Вы надолго, вы к нам еще приедете, мы вам что покажем, неслось со всех сторон. Завтра же приду, ты мне обещал марки показать, напомнил он Кири. А вы мне покажите письма Анатолия Александровича, ладно? Они, наверное, у вас в шкафу хранятся, лёша «Может, сейчас?» – с готовностью отозвался Леша, делая шаг в сторону шкафа. «Нет, погоди, я ведь прямо с вокзала, но завтра ровно в половине третьего я буду здесь». Мы простились с ребятами и вышли. Переулок был засыпан пушистым, только что выпавшим снегом. «Что ж», – спросила я, как могла ехидно, – «опять приехал за материалом для статьи?» Шура даже приостановился на секунду. «Неужели ты сердишься? Вот уж зря. Ты подумай, зато сколько у тебя новых друзей. Ты ведь сама мне об этом писала». «Да, правда. Я просто пошутила. Знаешь, я так и думала, раз ты опять умолк, значит собираешься приехать. Надолго?» «Дней на 10 Привез для газеты целую полосу, ну, то есть страницу. И кажется интересную, а подсказали мне ее тоже твои ребята». «Как так?» Посмотрел я в прошлом году вашу выставку, и с тех пор не оставляла меня вот какая мысль. У вас там только участники войны. А что если взять школьный выпуск, понимаешь, целый выпуск, скажем, канун войны, 41 год? С тех пор прошло почти 6 лет. Как прожили эти годы юноши и девушки, которые как раз накануне войны вступили в самостоятельную жизнь? Как сложилась их судьба, интересно? Интересно, по-моему, но как же всех разыскать? Вот придем, я тебе все покажу. Шура умолк, и по его лицу я поняла, что он подумал о другом. У меня тут есть одно поручение, снова заговорил он. Недавно моего товарища известили, что его сынишка, потерявшийся во время войны, находится в подмосковном детдоме. Товарищу сейчас оставить завод невозможно, а у меня как раз... Командировка в Москву. Вот он и попросил привести ему сына. Подумай, он все годы разыскивал мальчишку, потерял всякую надежду. И вот, пожалуйста, находится в Большевском детском доме. Можете получить. Здорово. А вот мы и дома. Шура, как и обещал, пришел на завтрак моим ребятам. Он рассказал им, как ездил в Покровское как передал наши книги в сельскую школьную библиотеку, рассказал о своих поездках по Украине и даже о том, что должен отвезти своему товарищу сына, которого отец не видел целых шесть лет. Тут, конечно, пришлось рассказать все подробно. Отец мальчика был на фронте, мать погибла во время бомбежки, остался двухлетний малыш, который умел сказать о себе только то, что его зовут Сухар. Вова Синицын, а маму Марусей. Кроме того, в кармане пальто у него нашли карточку, на которой он был снят, очевидно, с родителями. Это и был его единственный документ. Заведующая детским домом, где отыскался теперь Вова Синицын, писала Шуриному товарищу Григорию Алексеевичу. Уважаемый товарищ Синицын, Все признаки сходятся. Мальчика действительно нашли под Псковом в 1942 году. Он сказал, что его зовут Вовой, а мать – Марией. Карточку, на которой сфотографирован Вова с родителями, мальчик на коленях у отца, мать слева в белой блузке с галстуком, отец в темном костюме. Я прислать вам не могу, так как это единственный Вовин документ. Если она затеряется, у него не останется ничего, что могло бы удостоверить его личность. На днях я ее пересниму и вышлю, но лучше приезжайте сами. У мальчика голубые глаза и светлые волосы, над левой губой темное пятнышко. Посылаю вам его теперешнюю фотографию, но вряд ли вы сможете узнать восьмилетнем мальчике своего двухлетнего сына. Ждем вашего приезда. Залезкая. Письмо переходило из рук в руки. Потом Шура вынул из бумажника карточку, на которой были изображены улыбающийся мужчина в темном костюме, держащий на коленях толстощекого глазастого малыша, и молодая женщина в белой блузке с галстуком. «Значит, заведующая все-таки послала карточку?» – спросил Денис. «Нет». У Григория Алексеевича сохранилась такая же. Он дал мне ее с собой. Вообще-то особой надобности в этом нет. Я и так пойму, Григорий ли Алексеевич снят на той фотографии, что хранится в детском доме. «Знаете что?» – нерешительно начал Горюнов. «Вы когда туда поедете?» «Послезавтра». «Возьмите нас с собой!» – воскликнули сразу несколько человек. «У нас в воскресенье поход на лыжах», – напомнил Ильинский. «Ну и что же, возьмем лыжи, доедем поездом до Большего, а там на лыжах. Возьмите нас, пожалуйста», – настойчиво упрашивали ребята. Шура вопросительно посмотрел на меня. «Марина Николаевна согласна», – хором закричали, наверное, десятка-полтора голосов, прежде чем я успела вымолвить хоть слово. Когда мы в Большего сошли с поезда, Дима Кирсанов, Кира Глазков, Федя Лукарев и я остались дожидаться кукушки. Диме после операции еще нельзя было ходить на лыжах, у Киры лыж не было, а Федя умудрился сломать свои по дороге. И теперь был мрачнее тучи. Остальные вместе с Шурой, расспросив о дороге, двинулись к лесу. Я все думаю, а что если этот мальчик... «Не настоящий Вова Синицын!» – озабоченно сказал Дима. «Все равно он настоящий!» – резонно возразил Кира. Но Диму, видимо, занимала какая-то своя мысль. Он всю дорогу молчал и с нетерпением поглядывал в окно. «Скоро ли поедем?» Кукушка быстро доставила нас на станцию. Мы вышли из вагона». И никого не расспрашивая, прямой широкой дорогой пересекли поле, потом белый и тихий лесок, по пояс утонувший в белых сугробах после вчерашнего снегопада. Но вот между стволами стали видны колонны беседки и большая белая дача, обнесённая высокой узорной решёткой. Откуда-то слышались звонкие голоса, смех. Конечно, это и был детский дом. Мы не пошли к воротам надо было подождать наших. Побродили немного по лесу, поболтали, Дима по-прежнему был молчалив, а Федя повеселел, забыв про сломанную лыжу. Он и Кира не давали скучать ни мне, ни друг другу. Я не очень понимала, какой дорогой двинулись наши и скоро ли будут здесь, и побаивалась, как бы моя тройка не замерзла поэтому мы принялись лепить лыжника. Федя увлекся и вставил в руку нашего снежного богатыря вторую уцелевшую лыжу, которую он до сих пор таскал с собою, опираясь на нее, как на посох. Палки нес Кира. У лыжника были глаза, нос и рот из шишек, и даже наподобие шлема из еловых веток. Наконец, часа через полтора за деревьями замелькали знакомые фигуры – раскрасневшиеся физиономии, и послышались голоса, которые могли принадлежать только Лёвину и Саше Воробейко. Эти двое не знали полутонов. Даже когда они разговаривали со мною с глазу на глаз, я не могла отделаться от ощущения, что они рассчитывают на аудиторию по меньшей мере в полсотни человек. Наши 15 лыжников шли гуськом, соблюдая дистанцию в 2-3 метра. Это был внушительный отряд. Впереди шел Шура, замыкающим, как всегда, Леша Рябинин. Мы помахали им, и они подкатили к нам, румяные, разгоряченные, веселые, с блестящими глазами. Лабутин тотчас раскрыл свою аптечку и стал придирчиво осматривать всех по очереди. Вот он уже пытается доказать Гаю, что у него обморожена щека. Мы хохочем, Саша румян, как яблоко. «У Бориса белые уши», – уверяет Лобутин. «А тебе что надо, чтобы они были у меня зеленые?» – спрашивает Боря. «Если белые, значит обморожены. Давай я потру варежкой, а потом смажу. Мажься сам, пожалуйста». Лобутину непременно надо пустить в ход свое умение массажиста и запас вазелина. Да вот беда, никто не обморозился. «Ну вот что», – говорит Шура. «Всех нас в детдом, наверное, не пустят. Разная там инфекция и прочее такое, поэтому подождите немного за оградой. Я войду, все выясню и сразу вернусь к вам». Мы остановились поодаль, а Шура пошел к калитке. Сквозь решетку мы видели, как он подошел к крыльцу, позвонил, ему открыли и дверь сразу захлопнулась. Ребята хватило настоящая лихорадка. Я не могу отвлечь их ни расспросами о том, как они дошли сюда, ни рассказами о том, как доехали мы на кукушке, а, а как потом лепили лыжника. и не до того. Они ждут. Наконец дверь снова отворилась. И появился Шура с высокой немолодой женщиной в пальто, накинутом на плечи. Мы внимательно смотрим на обоих, стараясь прочесть ответ на их лицах, Но они идут не спеша, разговаривают о чем-то и даже не смотрят в нашу сторону. Румянцев и Воробейка кидаются к воротам, за ними остальные. «Александр Иосифич, ну что, как, он или не он?» Шура остановился и поднял обе руки. В каждой было по карточке два одинаковых снимка, только один более выцвел и пожелтел. И на обоих снимках мы увидели одно и то же. Молодую женщину в белой блузке и отца с мальчуганом на коленях. «Ура!» – закричал Гай, и все дружно подхватили. Взлетели вверх шапки Лабутина, Савенкова и еще чья-то. И, конечно, поднялся невообразимый шум. Впрочем, он быстро сменился с конфуженным молчанием, потому что женщина сказала с легким укором. «Здравствуйте, дети!» Тут мы сообразили, что на радостях забыли поздороваться, забыли обо всем на свете, кроме одного. Вова Синицын оказался действительно тот самый настоящий и значит теперь поедет с Шурой к отцу. «Я извинилась за себя и за мальчиков», Шура представил нам заведующую детским домом Людмилу Ивановну Залескую а окнам Белой дачи изнутри уже прилипли чьи-то лица и ладони, расплющились чьи-то любопытные носы. «Пойдемте», сказала Людмила Ивановна, «я напою вас горячим чаем». «А как же инфекция?» спросил лабутин Людмила Ивановна внимательно посмотрела на него и на его сумку с красным крестом. «Ничего не поделаешь, не морозит же вас тут». Вот это правильно, в полголоса, но так, что слышали все, сказал Воробейка. Пока мы шли, на нас все микробы помёрзли. Я покажу вам Вову, сказала Людмила Ивановна, ведя нас в дом. Но вы им пока ничего не говорите, не будоражьте его, мы с ним попозже потолкуем. Мальчики вытерли лыжи. Оставили их в синях, разделись, сложили на широкой скамье в переднюю верхнюю одежду и, осторожно ступая, словно боясь что-нибудь помять или сдвинуть, вошли в просторную светлую комнату, на дверь которой показала нам Людмила Ивановна. Посреди комнаты стоял на стуле лобастый белобровый мальчуган лет пяти и самозабенно кричал. «Скорей! Стихи придумал! Скорей слушайте! Скорей, а то забуду!» Вокруг него толпились детишки. Некоторые были еще меньше его. Самым старшим было лет по 9-10, не больше. Лабастый открыл рот, как видно, собираясь обнародовать свое произведение. Но увидел нас, соскочил со стула и кинулся навстречу. Нас тотчас окружили, и в одну минуту мои ребята перемешались с хозяевами. «Что же ты придумал?» – спросил я лобастого малыша. Он не заставил себя просить и, поднимая белые брови, тараща глаза и забавно округляя рот, продекламировал свои стихи. Они, как и их автор, судя по их внешности и интонациям, были в высшей степени жизнерадостны. «Мы зимой с горки катались, нам было весело, и мы смеялись». А вот еще… Машина по дороге едет и огнями светит. Нам светло и весело. И еще. Медведь по лесу идет, шишки несет, песни поет. Ребята, все без исключения и мои, и здешние, громко захлопали поэту. Но он, не успев перевести дух, сразу закричал. А теперь отгадайте, что такое. Не мальчик, а зовут Мишкой. Ходит по лесу и ветки ломает. «Подумаешь, загадка!» Прозаически говорит Соловьев. «Ясно? Медведь!» Лабастый мальчик разочарован. «Дурак!» шипит Игорю Рябинин и просит. «Ну-ка, загадай еще!» В ответ раздается целый хор голосов. Как видно, у каждого есть в запасе ворох загадок. Но Лабастый и тут, на первом месте, он кричит громче всех. Хитрая, рыжая, кур ворует, Это что? В самом деле, что это могло быть? Белка, к изумлению товарищей, говорит: "Деликатный Лёша". Хозяева в восторге, не отгадал, не отгадал, разве белка кур ворует? Она сама меньше курицы. Коза, догадывается Лёша. Снова радостный смех. Лёша, не вытерпев, вносит ясность. Лиса. А что такое? «С четырьмя ножками, с двумя спинками, на чем спят?» – спрашивает маленькая смуглая девочка. «Теперь мы уже понимаем, как надо себя вести». «Диван?» – высказывает Шура робкую догадку. «Скамья?» – спрашивается Венков. «Кровать!» – победоносно объявляет девочка. Когда в комнату снова входит Людмила Ивановна, все мы чувствуем себя старыми знакомыми. Нам только хочется разгадать еще одну загадку, которой Вова Синицын. «Знакомьтесь», — говорит Людмила Ивановна. Вот это Егор Вареничев, лобастый стихотворец кинувает нам. Это Валя Смирнова, она указывает на смуглую девочку, которая загадывала про кровать. Это Вова Синицын, это Павлик Волков, это… Она называет всех детей подряд. Но мы уже смотрим только на широкоплечего голубоглазого мальчугана, который, в свою очередь, внимательно разглядывает нас. «Правильно!» – жарким шепотом сообщает мне воробейка. «Над губой пятнышко, видите? Я бы его сразу узнал. Он совсем такой, как на карточке». До чего же любопытно видеть моих ребят в этой новой обстановке!» Толя Горюнов смущенно поглядывает на крохотную девочку, которая ходит за ним по пятам, и время от времени окликает его. Мальчик, а мальчик? Чего тебе? Решается он наконец. А я умею писать букву У. Толя растерян, он не знает, что полагается отвечать в подобных случаях. Зато Кира Глазков, который растет среди множества братьев и сестер, Селиванов и Савинков, у которых дома младшие сестренки, лёша который сам растит своих братьев, и еще многие чувствуют себя с малышами превосходно. Дима, Саша Гай, оба Воробейка и Боря Левин не спускают глаз с Вовы. Они придвигаются к нему, и я слышу, как завязывается разговор. «Дима, тебе тут хорошо?» Вова «Хорошо», Боря «А если придется уехать?» Вова недоумевающе «А зачем не уезжать?» К ним подходит Шура, садится на скамью, притягивает к себе Вову. Мальчик немного удивлен, но держится по-прежнему просто и непринужденно. «Вы их учитель?» – спрашивает он Шуру. «Нет, я просто приехал к ним в гости. Сначала к ним а потом вместе с ними сюда, к вам. А вам у нас нравится? Потом мы пьем чай. Гостей гораздо меньше, чем хозяев, но каждый детдомовский малыш непременно хочет сидеть рядом с кем-нибудь из нас. Наконец мы рассаживаемся. Перед каждым дымится на тарелке горячая картошка. И это очень кстати. Все мы, и лыжники, и нелыжники, нагуляли отличный аппетит. Дав ребятам отдохнуть после еды, мы с Шурой начинаем торопить их домой. За окнами уже сгущается синева сумерек. Пора прощаться. Ребята нехотя одеваются, разбирают лыжи. Прощайте, до свидания, приходите еще. Несется нам вслед. И снова лес, поле, полутёмный вагончик кукушки, пересадка в большеве. За окном смутно мелькают высокие силуэты сосен, усыпляющий стучат колеса. Ребята притихли. Они, как и я, взволнованы. Только что у нас на глазах повернулась человеческая судьба. Судьба мальчика Вовы Синицына и незнакомого инженера из города Сталина. Теперь они будут жить вместе. Прямо как в книге, вздыхая, говорит Борис. Александр Иосифович вдруг спрашивает Дима, а если бы этот Вова Синицын оказался не тем, не сыном вашего товарища, что тогда? Мне Григорий Алексеевич сказал, все равно привези, будет сыном, отвечает Шура. Охотники за марками. На другой день только и разговоров было, что о поездке в детский дом. Вопросы так и сыпались. Какой из себя Вова? Знает ли он, что нашелся его отец? Много ли ребят в детском доме? А когда Александр Иосифович опять туда поедет? А мне можно будет с ним поехать? А мне? А мне? Эх, зачем я пошел вчера в кино? А я-то? И чего меня как раз на каток потянуло? Те, кому не удалось накануне поехать в Большего, горько жалели. Даже Морозов огорчился, но зато он принес альбом с марками. Он слышал, как Шура напомнил о марках Кири и, видно, решил показать свою коллекцию. У Киры на парте тоже лежали тщательно развернутые альбомы. «Да разверни, покажи!» – каждую перемену приставал к нему Борис. Мягкосердечный Кира – Только качал головой, его коллекцию ребята видели десятки раз, но сегодня дело слишком серьезное, и он неумолим. А Андрея никто и не просит, все знают, что до назначенного часа он ни за что не покажет свои сокровища. Кира и Андрей ревниво поглядывали друг на друга, нетерпение остальных возрастало с каждым часом. К концу последнего урока я стала побаиваться, вдруг что-нибудь «Мешает Шуре зайти к нам как раз сегодня, когда его так ждут!» Но он пришел, как обещал, минута в минуту к последнему звонку. «Глазков Марки принес, и Морозов тоже!» – вместо приветствия крикнул Борис. Андрей первым развернул свою коллекцию. Сначала шли Марки Тувинской Республики. Тут были квадраты, треугольники и ромбы, голубые, зеленые, алые, коричневые. Были удивительно красивые виды, только вычерченные ели на фоне далеких снежных гор, озера, уснувшие среди крутых берегов. Много было всяких зверей. Белка с пушистым хвостом, изогнувшаяся всем гибким пружинистым телом, готовая к прыжку куница, презрительно выпивший нижнюю губу верблюд, огромный бык с широко расставленными рогами, хмурый медведь, который кажется неуклюже и решительно шагает прямо на нас. А вот целые сценки. Воины и охотники бешено мчатся на конях. Охотник с арканом остановил на бегу и поднял на дыбы огромного лося с ветвистыми рогами. Рыбак, упершись коленом в борт лодки, поражает острогой большую рыбину, взметнувшуюся над водой. Еще охотник, он пронзает копьем медведя. Стрелок до отказа натянул тетиву своего лука. Караван верблюда в пустыне. Мастерица трудится над большим узорчатым ковром. А вот и острокрылый самолет несется высоко в небе. Жизнь, труд, поэзия целого народа отразились в этих разноцветных кусочках бумаги с аккуратными зубчатыми краями. Красиво! То и дело вздыхает кто-нибудь. А интересно-то как? Ух, смотри, вот это конь! Не скачет, летит! Потом замелькали марки других стран, портреты герцогов и королей в коронах, причудливые растения, животные, орнаменты, На марках Либерии кокосовая пальма, множество пальм на марках тога. вот Мозамбик, апельсиновое дерево, Борнео, орангутан, крокодил, павлин, вот жираф на марках Ниасы, а еще и еще слоны, змеи, антилопы, пестрый дождь красок. Андрей бережно переворачивает листы, изредка он дает короткие пояснения. 1854 году в Западной Австралии появилась марка с изображением дикого лебедя. А это китайская пагода, а это египетская пирамида. В 1868 году Оранжевая республика выпустила марку